Только спустя время они осознали то, что противники закончились. Они еще продолжали драться друг с другом. Недаром же проделали такой путь. А затем успокоились и стали обшаривать карманы лежащих. Вдруг там найдется монетка другая. не встала. «Ну что ж, неплохая драчка, могу сказать!» Сказал всякая граб, озираясь. «Чисто сработаешь, без сума, и пыли!» «Даже обошлись без лирики!» «Как вы попали в Орех?» – спросила Тиффани. «Я имею в виду, что это был Орех». «Мы найти ж дорогу только туда», – сказал всякограб. «Эта дорога подошла. Очень трудная работа, нагация в снах. Особенно, когда ты маленько тогось», – добавил псих Волли, широко ухмыляясь. «Что? Вы что, пили?» Спросила Тифани. «Я тут одна с королевой, а вы были в баре?» «А нет!» – сказал всяко Граб. «Ты знаешь тот сон с большой гульбой? Когда мы нормально приодешься, так мы там застряж «Но я убила, дрем!» – Граб заюлил. «Ну...» – протянул он. «Мы вышли оттуда не так легко, как ты. Нам надо же было чуть больше времени». Пока бухло не кончилось, услужливо подсказал психвуля, всяка граб впился в него взглядом. Это не то, что ты думаешь, отрубил он. Ты подразумеваешь, что сон продолжается спросила Тифани. Если ты сильно хочешь пить, сказал психвуля. И не только бухло, бутер бреды, тоже ничего. Но я думала что если что-нибудь съесть или выпить во сне, останешься там, сказала Тифани. Да, для большинства существ, сказал всякограб. Но только не для нас. Дом, банк, сон, нам без разницы, мы всюду слиняш. Но, может быть, кроме баров, сказал большой Ян. О, да, бодро воскликнул всякограб. Линка с бара даются нам с огромным трудом, точно греш. И куда делась королева? потребовала Тифани. А, она как только мы пришли, сказал все граб. А нам, леди, пора валить из этого сна. Он кивнул на Вентворта. Это что ли дитье? Ах, у него полна носа соплев. Хочешь конфетку? крикнул Вентвард на конфетном автопилоте. «Амба! Больше ничего не получишь!» рявкнулся Каграб. «Хорош ныть! Давай с нами! И кончашь вискнуть на своей мелкой сестре!» Тиффани открыла было рот, чтобы возразить, но снова закрыла его, потому что Вентвард впервые после долгого плача захихикал. «Милый!» – сказал он. Липутик! Лилипутик!» — О, дорогой, — сказала Тиффани, — они тебе понравились? И тем не менее она была очень удивлена. Вентвард никогда не проявлял интереса к тому, что не являлось конфетой. — Граб, тут есть еще один настоящий! — окликнул один из Пиксти. К своему ужасу Тифани увидела, что несколько наг-маг-фиглов поддерживают голову бесчувственного Роланда. Он лежал ничком на земле. «Ах, а это тот малец, что нагрубишь тебе!» Сказал граб. «Он еще пытался прибить молотком Большого Яна. То не очень умная вещь, чтобы даже питаться. Что будешь с ним делать?» Трава задрожала. Небо потемнело. Воздух становился холоднее. «Мы не можем оставить его здесь!» Сказала Тиффани. «Хорошо, потащим его!» Сказал граб. «Варим прямо сейчас!» «Лилипутик, лилипутик!» Радостно кричал Вентвард. «Боюсь, что это на весь день», сказала Тиффани. «Извините». «Пошли к дверям!» Сказал Секограб. «Ты видишь сейчас дверь?» Тиффани отчаянно озиралась. Теперь ветер отдавал горечью. «Ищи дверь!» скомандовал Кограб. И Тиффани завертелась вокруг. «Э-э-э!» Пробормотала она. Ощущение внешнего мира, которое пришло к ней, когда она боялась королеву, теперь не хотела возвращаться. Она попыталась сконцентрироваться. Запах снега! Смешно даже говорить о запахе снега. Это всего лишь чистая замороженная вода. Но не знала что всегда просыпалась ночью, если шел снег. У снега был запах, как вкус олова. У Олова действительно был вкус, хотя, по общему признанию, оно было на вкус, как запах снега. Ей показалось, что она слышит, как от размышлений скрипят ее мозги. Если она во сне, значит, она должна проснуться. Но бежать было бесполезно. Сны шли один за другим, но один из них выглядел тонким и белым. Она закрыла глаза, И подумала о снеге, хрустящем, как жареная картошка, и белом, как новые простыни. Она сконцентрировалась на ощущении его под ногами. Все, что ей оставалось сделать, это проснуться.